Глава 4. Он в незнакомой комнате. Свет тусклый, как будто вечер или самое раннее утро. Он лежит на кровати, глядя на потолок, очень высокий. Там что-то есть, какой-то светильник. Май, фрукты, и цветы, июнь, идем на море. Голова у него тяжелая, туманная. Октябрь туманный. Он не знает, где он. Откуда-то из-за двери слышит чьи-то шаги, голоса, в двери матовое стекло, и за ним иногда проплывают силуэты неясной формы, оживляющие на секунду матовую поверхность стекла. «Амэмус этерна э нон перитура».